Глава 4. На пророченных халиком неприятностей пришлось ждать аж две пары. Ровным каллиграфическим почерком Сергей честно записал длинную и нудную лекцию по ГИС. Затем на практике по программированию вместе с одногруппниками за компом пошагово воспроизводил под диктовку препода исходный код простенькой программы. И, наконец, перекочевал с группой на третий этаж, где в огромном зале с уходящим под потолоком фитеатром студенческих парт последней на сегодня парой должна была состояться лекция по новейшей истории, объединенная аж для пяти параллельных групп первокурсников. Свыкшиеся за две первые пары с экстравагантной внешностью модного капустя на одногруппники перестали к тому времени сверлить его лысый затылок. Почему, спросите, затылок? Да потому что изменившийся до неузнаваемости Сергей предпочитал теперь занимать места в аудиториях исключительно на первых партах. Однако с появлением в большом общем зале огромного количества новых студентов из параллельных групп, процесс шушукания за спиной и тыкания пальцами в чудного парня с бриллиантовой серьгой и розовыми ногтями расцвел пышным цветом по новой. С появлением лектора голдеж в аудитории мегом притих, но едва законспектировав в тетрадь несколько первых реплик историка, Сергей был вынужден отвлечься на тревожные трели, из излежащие сбоку сумки. «Молодой человек, в чем дело?» – тут же возмутился преподаватель из-за кафедры. «Я же русским языком попросил отключить до окончания лекции все гаджеты». Это не телефон, откликнулся Сергей, выскакивая с сумкой из-за парты и набегу прячу в нее тетрадь, а ключ? Какой еще ключ? Неважно. Стойте, я вас не отпускал. Ну, знаете ли, это просто уже ни в какие воро. Сергей выскочил из аудитории, и разъяренный крик препода ему вслед отрезала захлопнувшейся за спиной дверью. Что это было? Пропыхтел плотно сбитый камуфляжник с зеленой маской вместо лица, поднимаясь с мокрого асфальта, куда только что неуклюже грохнулся после неудачной попытки пробить стальной битой по лобовухе розовой Мазды. «Сам в шоке, братан!» — откликнулся такой же безликий качок-напарник в камуфляже, огромная физическая сила которого позволила справиться с силой отдачи и, пошатнувшись, устоять на ногах. Бита от фары, словно от меча резинового отскочила, и в обратку меня чуть по ноге не звездануло. И что делать будем? Будто выбор у нас есть. Ну-ка, если так. Размахнувшись, первый громило попытался раскроить битое боковое зеркало розового спорткара, но нелепейшим образом промахнулся, разминулся с зеркалом считанные миллиметры и душевно врезал стальной колотушкой по асфальту. «Сука! Только пальцы отбил!» «А если так?» Качок-напарник попытался пробить своей битой снизу по фигуристой двери спорткара. И через секунду его бита тоже выбила горсть черной крошки из мокрого асфальта, отброшенная от машины назад невидимым силовым полем. «Песец! Лютая у мажора противоугонка установлена!» Мля, палимся, братан! Наверняка свидетели того, как мы тут битами Машем, ментов уже вызвали. У нас полминуты на решение проблемы, не больше, и надо рвать когти, а то повяжут. Не ссы! проклюнула Сидейка. Доставай нож и делай, как я. Переложив бесполезную биту в левую руку, крепыш жестом фокусника вытряхнул из рукава в ладонь Финку и спокойно приблизив лезвие к шине авто, В самом конце навалился всем весом на уже прижатой к резине клинок. Финка играючи пробила шину. Раздалось характерное шипение стремительно вырывающегося из колеса воздуха. «Ого! Увожу, братан! Тачку не разобьем, так хоть колеса говнюков спорим!» Обрадовался качок и, вооружившись добытым из кармана раскладным ножом, подскочил к следующему колесу. «Да что за херня?» Возмущенно взвыл он через секунду, отброшенный на несколько метров после лихого кинжального удара по покрышке. «Без удара надо, братан!» – стал наставлять товарища более прошаренный крепыш, извлекая из спущенного колеса финку и перемещаясь к неподдавшемуся качку колесу. «Смотри, как я его сейчас легко продырявлю!» Но наполеоновским планам крепыша не суждено было сбыться потому что в следующий миг он рухнул рядом на асфальт, буквально сметенный живой молнией. Напарник его продержался на ногах лишь секундой дольше. Выскочивший из двери института Сергей через мгновение рывком переместился за спины уродующих его тачку ублюдков и серией неуловимо быстрых ударов тут же вырубил обоих камуфляжников. Сорвав маски с лиц громил, Сергей обнаружил под ними старых знакомых – креста и безымянного запугивателя девчонок. «Дерьмо, надо было сразу обоим руки-ноги переломать, как хотел!» «Я тебя переломаю!» – раздался из пустоты над его головой Митюнин Бас. «И так на пустом месте дров наломал, замучаемся разгребать!» «Но...» – слегка опешил от наличия рядом невидимого соглядатая Сергей. «Расстраиваешь ты меня, пацан. Прикид этот бесовский. Тачка розовая. Бабский брюлик в ухе. Да еще и ногти розовым лаком намазюкал. Это Фуксия. хренуксия млядь. Модно так теперь. А ты старый просто и не догоняешь. Ню-ню. Мало того, что вырядился как педик, да качу и парней с конкретной гетеросексуальной ориентацией чмарить с первого же дня возвращения в институт взялся». «Да блин, это ж уроды конченые, разве не видишь?» – возмутился Сергей. «Они и студентки порядочные, проститутку сделать намеревались прямо средь бела дня. И если б я не вмешался, все бы у козлов этих получилось». «Серега, тебя сюда зачем послали?» «Учиться». «Вот и учись, млять. И завязывай, душевно тебя прошу, фигней страдать». «Я фигней не страдаю». «Ай, хрен с тобой, не желаешь головой думать, работай руками». «Это ты сейчас к чему? А вот к этому!» На стоянку перед институтом, сверкая люстрами разноцветных мигалок, вкатила полицейская машина. «Короче, решай с ментами, меняй пробитое колесо, и через два часа жду тебя в офисе!» «Да блин!» во во а мог бы спокойно отсидеть полтора часа на лекции!» хмыкнул невидимый куратор я окончательно замолчал, предоставляя подходящим к месту происшествия полицейским «Возможность тет-а-тет -тет побеседовать с Сергеем Капустиным».